Потом он еще раз наклонился, отстегнул с руки прапорщика часы, а из нагрудного кармана гимнастерки достал портмоне с деньгами, которые юноша не успел отправить мать. Солдаты все поделили по Тем временем красный астроном на глазок, прикинув расстояние, скорректировал стрельбу и отдал новую команду. Огонь! Рушились здания. Огонь пожирал постройки, под обломками погибали мирные люди. Глава пятая. Лучшую прицельность показывал другой отважный красный командир Николай Туликов. Прохаживаясь вдоль батареи, расположенной на швивой горке, он бодро отдавал команды артиллерийскому расчету, В котором преобладали унтер офицеры австро венгерской и германской армии унтер офицеры были пленными и их весьма забавляло что во первых даже находясь в своем несчастном положении они вновь допущены к орудиям во вторых это было главное что они имеют возможность бить своего врага находясь в самом его сердце древним Вот почему они подчинялись командирам с особой охотой, целились особо тщательно и испытывали безмерное наслаждение, выполняя команду русского командира «Огонь», и снаряды ложились в цель. Спустя годы бравый вояка Туликов с неуместной хвастливостью вспоминал, «Когда я приехал на батарею тем, чтобы приступить к обстрелу Кремля, то увидел, что вся батарея пьяна, и что нужно ее сменить. Артиллерийский кадр был у нас достаточный, и мне удалось сделать это быстро. Далее идет красочное и циничное описание, как эффективно действовала его батарея. Снаряды летели с большой точностью и в Николаевский дворец, и в Кремлевский башню. Туликов гордился тем, что влепил снаряд в часы Спасской башни. которые перестали играть старорежимный гимн Славе», Словно злой демон вбелился в этих людей, именовавших себя революционерами. Садистским сладострастием они выпускали на город снаряд за снарядом, хотя давно в этом нужды не было. Большевистская разведка еще ранним утром сообщила, в Кремле контрреволюционного войска нет. юнкера уже успели тайком покинуть Кремль. Штернберг, прочитав донесение, спокойно положил его в боковой карман Френча и лишь затем тихим, интеллигентным голосом сказал. — Ну и что? Этот старый гадюшник надо разнести в пыль. Огонь по Кремлю продолжать из всех батарей. Вестовые то и дело докладывали астрономы. Серьезно разрушена Троицкая башня. Точными попаданиями повреждена Спасская. Разбита Никольская башня, а также угловая и средняя арсенальная. Нанесены повреждения Доктемишевской башни. Разбиты алтарной части боковые стены собора двенадцати апостолов. Когда около восьми утра большевики без боя вошли в Кремль, разрушение большой силы находили под Тяжелые снаряды оставили свои гибельные следы практически на всех кремлевских соборах. Жалкое зрелище представлял Малый Николаевский дворец. Разорвался снаряд в домовой церкви Петра и Павла, превратив щепы иконостас великого казакова Очевидец этого преступления, епископ Нестор Камчатский, писал. Позор этот! может загладиться лишь тогда, когда вся Россия опомнится от своего безумия и заживет снова верой своих дедов и отцов, создателей этого священного Кремля, собирателей Святой Руси. Пусть этот ужас злодеяния над Кремлем заставит опомниться весь русский народ и понять, что такими способами не создается счастье народа а в конец разрушается сама когда то великая и святая ру другой свидетель тех событий американец джон рид ленин горячо ратовал за его книгу десять дней которые потрясли мир от всей души рекомендовал это сочинение рабочим всех стран так вот рид писал они обстреливают кремль новость это переходила из уст в уста на улицах петрограда зарождая чувство почти что ужаса. Прибывающие из Белокаменной, блатоглавой матушки Москвы рассказывали о страшных вещах. Тысячи убитых. Верская и Кузнецкий мост горят. Церковь Василия Блаженного представляет собой дымящуюся развалину. Успенский собор разгромлен. Спасские ворота Кремля уничтожены. Дума сожжена до платья. Ничто из совершенного большевиками до того не могло идти в сравнение с этим ужасным варварством, учиненным в сердце Святой Руси. Для верующих пушечный гром звучал как оскорбление, нанесенное Святой Православной Церкви, ибо он в прах превращал святыни святыню Руси. Нах. Что говорить о чувствах православных людей? когда даже иудей Анатолий Луначарский, первый нарком просвещения, был потрясен случившимся, Может потому, что почти два года занимался в Тюрихском университете, жил во Франции и был много развитей большинства своих товарищей по партии, отличавшихся узостью взглядов и удручающей малограмотности. На заседании Совета народных комиссаров на котором речь шла о бомбардировке Кремля, Луначарский не выдержал, вскочил с места и крикнул в лицо красным вождям: «Какой вандализм! Какое преступление! Я не могу вынести этого!» И с рыданиями бросился вон из зала. Когда же газеты опубликовали его письмо, в котором он заявил о выходе в отставку, я только что услышал от очевидцев.